Глава 51 «Отлично!» Заметила я, выбрасывая дубинку в кусты Неподалеку прошелестел желтый листик Падающий с дерева в общую кучу осенней листвы «Сюда!» Полушепотом позвала я, Маша рукой Послу его дочери Ломая кусты, как два пьяных медведя Они вывалились и направились к нам «Так, вы стоите на стреме» Потребовала я шепотом А сама взяла кучера за подмышки И потащила в сторону кустов «Это же преступление!» – занервничал посол, сматриваясь по сторонам. «Преступление будет позже! Это просто разминка!» – согласилась я, видя, как треуголка спадает к кучеру на грудь. «Папа!» – подергала Аларина отцовский халат. «А он умер!» «Нет, милая!» – ласково ответила я, утирая под солба и перехватывая обмяк шертушку поудобнее. «Он просто уснул неудачно!» Я отвернулась от изумленного посла, расстегнула остатки платья, которые держались на честном добром слове. Потом стала снимать с кучера сапоги, плащ, рубаху и штаны. «Папа, а что она делает?» — спросил голос Аларины, когда я заправляла чужую рубаху в штаны. «У меня тут появился приличный животик. <кх> «Эм, пытается выдать тебя замуж, моя голубка», — произнес посол таким голосом, словно на его глазах мучили котенка. Плащ застегнулся на меня, шляпа села на голову. «Виха!» «Отлично!» — усмехнулась я, ощупывая карманы и находя в них адресочек одного ночного цветочного магазина, откуда домой женам приносят роскошные букеты. «Вы его так и оставите!» — с тревогой спросила Ларина, глядя на кучера в исподнем.